«И не проснется же, зараза!» – удивленно сказал Бурый. «Машка, это точно летаргический сон! Ну иди действуй! Узнаешь, где кейс, твои пятнадцать кусков!» «Ой, как не хочется опять с этим зазывом связываться!» «Ну, Машка, ну я же прошу!» Он знал, на что ее подманить. Он опять стал крепко обнимать, щупать и целовать мою дуру. Но она, как ни странно, не поддалась. Прошу, прошу, передразнила она. А сам деда вытащить никак не можешь. Вот уж он тут точно посторонний. Хочешь, чтобы за него все прахом пошло? Ну, если только в нем все дело. Как раз темно. Ты его спокойно дотащишь до остановки. Бурый взял деда под мышки, усадил и попытался взвалить на плечо. Естественно, ничего не получилось. Да чтоб ты сдох, возмутился бурой. Машка, отвяжи ему эту дурацкую шайку. Сейчас. Она размотала серое полотенце и поднесла руку к середине дедовой груди. А знаешь, правда сифонит. Вот и я о том же. Единственное, что меня успокаивало, дед был совершенно телесный. Никакой мистикой от него не пахло. Странный каприз матушки природы, ей-богу. Я тут у тебя умом тронусь. Давай сюда. Взвалив на плечо деда, Бурый прихватил шайку и выпихнулся в дверь. Я проводил его взглядом, причем от благодарности во мне проснулось даже сочувствие. Трудно взбираться по неровным ступенькам, имея на плече восемь пудов дедовой плоти. А потом я обернулся и увидел сквозь стену лицо Лизы. Она стояла так, что мне, даже мне стало страшно. Зверюга перед прыжком. Я попытался удержать мою дуру, я попытался развернуть ее, чтобы она выбралась из подвала вслед за любовником. Но ей, видите ли, было очень важно забрать свою сумку, как будто за сумкой нельзя прийти потом, при свете дня и в сопровождении каких-нибудь благорасположенных к ней людей. Вот моя дуреха и вернулась в салон, полезла под стол, где стояла эта самая сумка, а тут на нее прыгнула Лиза, вывернула ей руку и усадила ее на пол. Дура моя только вскрикнуть успела. Ты куда? Ты куда намылилась? Я не могу. «Не получится, хватит с меня!» Я подумал, а не позвонить ли в милицию? мои силы хватит, чтобы нажать на кнопки телефона. Номер я тоже знаю. Но что потом? Говорить в трубку я не могу. Поймут ли в милиции по моему умолчанию, что случилась беда? «Никуда ты не пойдешь», — сказала Лиза. «Ты думаешь, сдашь меня этой суке и 15 кусков получишь?» «Ага, как же, ты хоть знаешь, кто это такой?» «Думаешь, он простой охранник?» «Я его узнала. Это же бурый!» «Ну и что?» — удивилась моя дурочка. А я по лизиному голосу понял, кто этот любовник. «Он из Каштановской группировки», — объяснила Лиза. «Он там бригадиром был, пока их Михайловские не разогнали. И залег на дно. Волосы отрастил, зубы вставил. Думал, не узнаю. Когда он про чеквадза сказал... Меня как ошарашило. Он, сука. Машка, это ж такая сволочь. Клима ставить негде. Ты меня послушай. Я ж про них знаю все. Кейс ему. Хрен ему. Дулю ему. Значит так. Ты сейчас запираешь салон изнутри. Мы вызываем Сашкин дух и узнаем, где Кейс. Так он же во второй раз не придет. Мы его неправильно отпустили. Дуру надо было спасать. У меня практически не возникает добрых чувств к людям. Тем более дура успела меня разозлить. Но это моя дура. Как же допустить, чтоб ей причинили вред? Моя. Как подвал мой. Как сундучок мой. Моя. Из всех чувств телесной жизни мне милее всего было чувство собственности. Так что придется опять натягивать саван девственницы. Как это не придет? — Я тебе за что деньги плачу? — спросила Лиза. — Это твоя работа. Сделаешь все, как в тот раз и придет. — Слушай, Маша, я шутить не люблю. Мне нужен Сашкин дух. Слышишь? И ты мне его сейчас опять вызовешь, иначе тебе будет очень плохо. — Ой, мама дорогая. — Думаешь, я не понимаю? — Я тебя, дуру, насквозь вижу. Я знаю, чего тебе бурый наобещал. Ты что, действительно дура? Ты ему поверила? Так он же всем врет. Он еще никому никогда правды не сказал. Он тебе сказал, будто у меня в сумке пистолет. Ха, будто я хочу узнать, где кейс, а потом тебя пристрелю. Ха, да ты что, совсем того? Это ж полная чушь. Пожалуй, и поверить можно было бы этой пылкой речи, если бы я с своими глазами не видел пистолета. Лиза мне положительно нравилась, но дура, дура все-таки была моей дурой. Во-первых, куча народа знает, что я пришла к тебе вызывать духа. Если тут найдут твое тело, то сразу же ясно, чья работа. Во-вторых, Во-вторых, Лиза подняла глаза к потолку, ища там аргументы. И тут я услышал на лестнице спасительные шаги. Бурый, естественно, не донес деда до трамвайной остановки, а свалил прямо во дворе и поспешил обратно. Я сделал все, что мог. Приоткрыл дверь, чтобы он услышал лизин голос. «Во-вторых, ты думаешь, он тебе хоть копейку заплатит? Вот он как раз тебя куда-нибудь выманит и пришьет. Он же без ствола и на горшок не ходит. А ты о дочке подумай. Машка, ты пойми, ты же со сволочью спуталась». «Давай так, ты ему скажешь, что у тебя сегодня никак не получается, и назначишь другое время, а мы поедем ко мне на дачу, там все спокойненько подготовим, вызовем духа». Вот тут Бурый и вломился. «Умная! На дачу! Там у вас как раз карья рядом, и тело прятать недалеко выйдет. Руки!» Крикнул он вовремя. Лиза потянулась к сумочке, а потом достала откуда-то, чуть ли не со спины, свой пистолет. Я ахнул, надо было приглядеться к нему повнимательней. «Стоять! Обе!» «Хорошо!» «Вот это он напрасно», — подумал я. «Стрелять тут нельзя, трупы мне не нужны». «Ты что? Ты с ума сошел?» — спросил моя дура так, словно любовник что-то перепутал в домашнем хозяйстве, а не держит ее под прицелом. «Молчи, дура!» — сказал он. «Ты что, не видишь, как тебе мозги пудрят?» Тут у бедной моей произошло окончательное помутнение разума. И в самом деле, она уже так давно никому не врала. «Уходите оба! Сию минуту! Оба!» — закричала она и даже топнула. «Я сейчас позвоню! У меня крыша! Охранная фирма! Сейчас приедут, мало не покажется!» Буду уставился на свою подругу с изумлением. Наверное, впервые видел женщину, которой наплевать на заряженный пистолет. ализа Так как раз не зевала. «Крыша у нее! Стой!» Но Лиза с нечеловеческой легкостью проскочила в коморку и захлопнула дверь. Бурый кинулся следом, дернула за все силы за ручку, и ручка осталась у него в руке. Иначе и быть не могло. Я помню, какие висельники чинили мой подвал. «Вот сука! Машка, там у тебя окно есть?» быстро спросил Бурый. Окна там не было, поэтому я не ждал ответа дуры, а, повинуясь собственной тревоге, оказался в прихожей. Как раз вовремя, чтобы встретить деда. Вот только его тут и не доставало. То ли ночная прохлада воскресила его, то ли воздух подвала был виноват в затянувшемся сне, а иной воздух разбудил деда, не знаю. Он медленно прошел через прихожую, плохо понимая, какое сейчас время суток, и двумя руками прижимая к груди свой жестяной таз. При этом он еще бормотал. Ничего, ничего, посифонит и пройдет. Вылечит, вылечит. Ой, мамочки, там кто-то есть, закричала дура. Чтобы я сдох. Дед вернулся, воскликнул Бурый. Ну ща! А вот то, что случилось дальше, было невозможным, диким, неслыханным совпадением. Все случилось одновременно. Буры кинулся выпроваживать деда, Лиза распахнула дверь коморки и выстрелила в Бурова, который как раз повернулся к ней спиной. Ему бы поймать эту пулю и упасть, но нет. Я видел полет пули. Она вышла из пистолетного дула и стремилась к широкой спине проклятого любовника. Я кинулся остановить ее, хотя мог всего лишь изменить направление, и то немного, самую малость. Мне совершенно не хотелось заполучить в соседе такого подлеца, как этот Бурый. Я сомкнул ладони вокруг пули и повернул комок воздуха, ее заключавший чуть левее, и отпустил. И она пошла себе дальше, прямиком в безумного деда с его жестяной шайкой. Я услышал стук пули о жести.